Глава 13. Мелани не было в комнате. Боди повернулся и снова закрыл глаза. Кровать казалась слишком теплой и уютной, чтобы ее покидать. Он спрашивал себя, куда могла пойти Мел. Затем представил Пен, сидящий посреди ночи на кровати у себя в комнате, со скрещенными ногами, белокурыми растрепанными волосами, голубыми глазами и крошечными веснушками на носу. Он видел ее блестящую синюю пижаму с открытой шеей, как-то прилегала к груди и как падала на колени. Плотно прилегающие штаны доходили лишь до колен, тонкие лодыжки оставались обнажены. Бодя пожалел, что так задержался на ее образе. Если бы только... если бы только что? Как знать, если бы она начала плакать? Вот только не было похоже, что она готова сорваться на слезы. И все же, если бы она заплакала, он смог бы ее утешить, приблизиться к кровати, нежно обнять. Он бы прижал ее к себе, и пока она плакала, поцеловал. Боже, поцеловать ее! Обнимать, целовать — мысли об этом принесли ощущение пустоты в груди. «Не волнуйся, Мелани», — подумал он, — «этого никогда не случится. Если Уит умрет...» «Миленькая мы слишком, черт побери». Он вспомнил шок, который испытал, когда Пен спросила у него ночью, не холодно ли ему. На мгновение он побоялся и даже понадеялся, что она попросит, чтобы он подошел к кровати. Шутка ли? Она могла такое сказать. А обещание? О да, этого не произошло. Ничего не случилось. Совсем ничего. Она не сказала ему уйти. Они сидели какое-то время в комнате Пен, одни, она в пижаме, он в халате, и говорили. Она рассказала ему о маленьких секретах. Появилась какая-то близость между ними. «Спасибо видению Мелани. Без этого предлога...» «Это не было предлогом», — уговаривал себя Боди. «Это было причиной, по которой он явился в комнату Пен. Его намерения были вполне приличными». «Боже, а если бы между нами что-то случилось?» Но ведь ничего не случилось и не случится, даже не думая об этом. Вдруг она сказала бы: Боди, я не спала, думая о тебе, мечтая, чтобы ты оказался здесь. Я люблю тебя, ничего не могу с собой поделать. Простонав, Боди откинул одеяло и встал. Одевшись, он вышел в коридор. Дверь в ванную была закрыта. Он услышал, как бежит вода: Кто-то принимает ванну? Вернувшись в комнату, Он причесался и спустился на первый этаж. Из-за царившей тишины он представил, что вокруг нет никого, и все же на кухне уже кто-то побывал. Боди налил себе чашку горячего кофе. Посреди кухонного стола находилась сложенная пополам записка, что позволяло ей стоять как палатки. Боди взял ее в руки. «Привет! Я уехала в церковь, и еще у меня несколько дел, которые нужно уладить». Увидимся, когда я вернусь. Чувствуйте себя как дома. В холодильнике есть яйца с беконом и кофейный торт. Угощайтесь. С любовью, Джойс. Слава Богу, — подумал Поди и отложил записку. Ушла в церковь? Значит, она католичка. Решила исповедаться, Джойс? Какие же грехи ты собралась нашептывать на ухо святому отцу? Прелюбодеяние? Покушение на убийство? Солнечный свет за стеклянной дверью ярко освещал внутренний двор. Подойдя к двери, Боди взялся за ручку. Слева он увидел Пен, читавшую книгу в мягкой обложке, лежа на шеслонге. Она была одета в желтую-синим клетчатую рубашку и белые шорты. Голые длинные стройные ноги были вытянуты и ложились одна на другую в районе лодыжек. В руке у нее была чашка кофе. Боди хотелось выйти и сесть рядом. «Что в этом плохого?» Ничего плохого в этом он не нашел, но, может быть, Пен хотелось побыть одной, да и не может забить себе голову подозрениями, если увидит их вместе с самого утра, поэтому он отошел от двери. Боди отнес чашку кофе в гостиную. На столе лежала воскресная «Лос-Анджелес Таймс». Он полистал газету, пока не нашел страницу с литературной критикой и, попивая кофе, устроился на диване почитать. Когда чашка опустела, он вернулся на кухню, чтобы вновь наполнить ее. Подойдя к двери, Боди выглянул наружу. Пен по-прежнему лежала в шезлонге. Подняв колени, она держала книгу на бедрах. Волосы ее блестели в свете солнца. Вздохнув, он отвернулся, взял кофе и побрел в гостиную. «Бред!» — подумал Боди. «Ну и засранец же я. Она ведь сестра Мелани. Но я ничего не сделал. И лучше дальше ничего не делать. В любом случае, я останусь в проигрыше. Даже если я интересен Пен. Главное слово здесь «если». Она все равно честна с Мелани. Достаточно вспомнить, что произошло, когда ей сделал предложение Стив. Боди развернул газету, чтобы прочесть статью о фильмах. Мелани спускалась по лестнице. На ней были коричневые вельветовые штаны, серая футболка без рукавов с широким воротом, свисавшим на одном плече, и черное колье. «Где все?» — спросила она, приближаясь к Боди. Тот поднялся. «Где твоя сестра, я не знаю». От Джойс отправилась в церковь. «В церковь?» — она ухмыльнулась. «Чистая до скрипа?» — спросил он и погладил ее затылок. Густые черные волосы были влажными. Она придвинулась ближе, и они поцеловались. Руки Мелани скользнули в задние карманы его штанов. Он просунул своей ей под рубашку. Гладкая кожа, никаких лямок. Он поводил руками вверх и вниз по ее спине. Бархатная, теплая, голая. Такая замечательная на ощупь. Она была лишь его. А он, дурак, мечтал о Пен. Он сунул руку за пояс ее вельветовых штанов. — Ты хоть иногда бываешь не озабочен, — шепнула она на ухо. — Только не тогда, когда ты рядом. Она слегка улыбнулась, еще раз поцеловала его и отвернулась. «Интересно, что эта сука оставила нам из еды?» Яйца с беконом и кофейный торт в холодильнике. Они отправились на кухню. «Разумеется, она ушла пораньше», — сказала Мелани. «Думаешь, она избегает нас?» «Я бы на ее месте избегала». Мелани подняла со стола записку. «Церковь? Вот это забавно. Хочет, чтобы мы думали, что она уехала помолиться за папу? А может, так и есть». «Да, если только помолиться о его смерти». Боди подошел к двери. «А вот и Пен. Интересно, она уже завтракала?» «Спроси ее». Он открыл дверь, и звук заставил Пен повернуться. «Доброе утро», — поздоровался Боди. «Привет, Боди». Он почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Ты голодна?» Кивнув, она спустила ноги с лежака и встала. Боди задержал взгляд на ее ногах, когда она шла а затем отвернулся. «Красиво здесь», — сказала Пен и двинулась на кухню. «Там, где я живу, я никогда не сижу возле дома». «Значит, тебе нужно присмотреть квартирку с отдельным двориком», — предложила Мелани. «Ты права, стоит попробовать. Как спалось?» — спросила она. «Хорошо», — ответила Мелани. «Мне тоже», — сказал Боди. «Меня малость развезло вчера». «Всему виной выпивка и джакузи». Пен встретилась с ним глазами и отвернулась. Я тоже сразу заснула. «Ты видела записку Джойс?» — спросил Боди. «Надеюсь, она слиняла. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет против». «В смысле?» — спросил Боди. «В смысле, ей не очень комфортно в семье отца. Похоже, она даже спала с Харрисоном». «Я думала, ты не веришь в это», — сказала Мелани. «Что заставило тебя изменить мнение?» Наверное, то, что я побыла рядом с ней, увидела, как она себя ведет, не знаю. Ее желание добиться расположения, будь то она чувствует себя виноватой, из-за этого старается казаться такой милой. К тому же Харрисон был здесь вчера утром. И то, что ты сказала мне о кровати... Пен посмотрела на сестру, нахмурив брови. Все это заставляет меня думать, что ты была права. Она не стала бы спать с Харрисоном, если бы любила папу. Она никогда не любила папу. — сказала Мелани. — Просто ей нужны были его деньги. Но это не значит, что она пыталась его убить. Заметил Боди. Мелани посмотрела на него испепеляющим взглядом, заставив того поморщиться. Ой, о чем ты? — спросила Пен. — Пыталась убить папу? Боди старался казаться огорченным из-за своей оговорки. Пожав плечами, он добавил. — Может, тебе лучше рассказать ей, Мел? — Отличная работа. Случайно сорвалось. «Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне, что, черт возьми, происходит», — требовала Пен. «Господи, он ведь и мой папа, я имею на это право». Прислонившись спиной к двери холодильника, Мелани скрестила на груди руки. Вздохнув, она посмотрела на Боди недобрым взглядом, а затем встретилась глазами с Пен. Джойс и Харрисон придумали план, чтобы папа оказался под машиной. Глаза Пен расширились В удивлении она раскрыла рот и покачала головой. Бред какой-то, пробормотала она. Я говорила, она не станет слушать. Продолжай, настаивал Боди. Расскажи остальное. Какой в этом смысл? Боди посмотрел на Пен. Автомобилем, который сбил твоего отца, управлял Харрисон. Мелани видела его в том видении вчера вечером в палате. Я видела его за лобовым стеклом, уточнила Мелани. Я будто смотрела глазами папы. Нельзя же выдвигать обвинение, основываясь только на своем воображении. Это не воображение. Может, это была телепатия, — предложил Боди. Может, отец таким образом общался с ней. Только не говори мне, что ты тоже веришь в это. Не знаю, но думаю, да. Вы оба сошли с ума. Боди подумал, не переигрывает ли Пен с этим поддельным скептицизмом. «Джойс забронировала столик на ужин», — сказала Мелани с порывом уверенности в голосе. «Она знала, что папа всегда паркуется за банком, знала, что он будет переходить дорогу, а Харрисон остановился поблизости и ждал этого момента». «Возможно, все было именно так», — согласился Боди. «Да, так». «Тебе потребуется доказательство», — сказала Пенн. «Нельзя же основываться только на мысленной догадке». «Так давайте поищем их», — предложил Боди. «Я и так знаю», — сказала Мелани. «Твои видения не всегда оправдывались», — напомнила Пен. «Вспомни папин медовый месяц». «Счастливая случайность. Так может и сейчас то же самое». «Нет». «Тогда давайте искать доказательства, с которыми можно будет обратиться в полицию», — настаивал Боди. Мелани вздохнула. «Нужно осмотреть машину Харрисона», — рассуждала Пен. «Если он сбил папу, то должны остаться повреждения. И, возможно, следы, отпечатки, даже если он попытался их смыть». «Джойс говорила, что это был спортивный автомобиль», — сказал Боди. «А Харрисон водит Мерседес». «Джойс могла соврать», — сказала Мелани. «У Харрисона есть и Порше», — отметила Пен. «Мерседес и Порше». «Тебе ли не знать?» — сказала Мелани и улыбнулась Боди. «Они были любовниками». «Не были мы никакими любовниками», — запротестовала Пен. «Да, конечно. Просто немного погуляли вместе, вот и все». «Ты знаешь, где он живет?» — спросил Боди. «Конечно, знает», — сказала Мелани. Боди стало неприятно, когда узнал про Харрисона и Пен. «Представлять их вместе?» «Поехали к нему», — сказал он быстро. «Посмотрим. Может, удастся взглянуть на парши. Мелани пожала плечами. «Лишним это не будет». «Как насчет того, чтобы для начала позавтракать?» — предложил Боди. «Я умираю от голода». «Ты и твой желудок». «Дом Харрисона в нескольких милях отсюда». — сказала Пэн. — Может, потом поедим? — Двое против одного, — пробормотал Боди. — Это несправедливо. Боди ехал в западном направлении в сторону сан висенты Мелани сидела на пассажирском сиденье фургона. Пэн ютилась сзади, держась за спинку левой рукой в нескольких дюймах от плеча Боди. Лицо ее находилось в промежутке между сидений, и он мог видеть его всякий раз, когда смотрел направо. Ее шампунили духи, источали чистый, свежий аромат. У Боди было странное ощущение в желудке, возможно, от того, что он хотел есть, или же потому, что находился так близко к Пен. А может, это была реакция на то, что он узнал про нее и Харрисона. Они были любовниками? Пен отрицала это. Од однако она согласилась, что гуляла с ним. Боди это не понравилось. Этот тип был хорош, как киноактер, крутой, холеный. Ездит на гребаном Порше. «Засранец!» Даже если они не были любовниками, он нравился Пен, И наверняка они целовались. Не исключено, что он даже лапал ее. Подобные мысли не улучшали состояние желудка Боди. Что бы между ними ни было, по ее словам, это в прошлом. И совсем не похоже, что Пен от него в восторге. Может, он бросил ее. Надеюсь, это она его бросила. «На светофоре поворачивай налево, сказала она. Буди остановился перед стоп-линией, дожидаясь зеленую стрелку. «Знаете», — сказала Мелани, — «вряд ли он стал бы делать это на своем автомобиле». «Он самоуверенный», — сказала Пен. «Так что все возможно. Быть самоуверенным не значит быть глупым. И все же есть смысл проверить», — поворачивая, сказал Буди. «Третья улица справа», — Буди кивнул. «Он мог взять машину на прокат или угнать». — настаивала Мелани. — Вряд ли, — сказала Пен. — При аренде обязательно останутся какие-нибудь следы. Но он мог расплатиться наличными. Все равно нужно предоставить какой-нибудь документ, удостоверяющий личность. Может, у него была подделка, но ее не просто раздобыть. А в водительских правах есть фотография. — Не так уж это сложно, — возразила Мелани. Кроме того, человек, оформлявший аренду, мог бы его опознать. Можно загримироваться. Сомневаюсь, что он пошел бы на такой риск и трудности. Ты ведь сама сказала, что он далеко не дурак. Наверняка он понимал, что чем проще все провернет, тем меньше шансов ошибиться. Боди свернул направо. Деревья откидывали на улицу свои тени. Дома, в основном двухэтажные, были старыми, но в хорошем состоянии. Тихий район, жители которого люди зажиточные, если не откровенно богатые. Два квартала подсказывала Пен, а затем налево. «Значит, он ее угнал», — заключила Мелани. «А ведь это не так просто. Угонять машину не так легко, как показывают по телевизору. Особенно если речь идет о спортивном автомобиле. Нельзя просто запрыгнуть, соединить провода и уехать. Нужно справиться с блокиратором руля. И к тому же все современные модели имеют сигнализацию». «Спортивные машины все время крадут», — не соглашалась Мелани. «В основном профи» при помощи оборудования для взлома замка зажигания. «Ты сама говоришь как профи», — заметил Боди. «Я писала кое-что по этому поводу, поэтому интересовалась вопросом», — пояснила Пен. «Но я поверить не могу, что он стал бы использовать собственный автомобиль», — сказала Мелани. «В Лос-Анджелесе тысяча таких Порше. Он мог прикрутить краденые номера, сбить папу и спокойно оставить машину дома, пока ее не отремонтируют». У него ведь есть еще Мерседес. Можно оставить Паршев в гараже, а через несколько недель выгнать его и привести в порядок. Поверни здесь, Боди. Потом первый поворот налево. Боди замедлился, повернул, увидел неподалеку перекресток и щелкнул поворотником. Третий дом справа, — сказала Пен. Что будем делать? — спросил Боди. Зайдем и попросим на Парше посмотреть. Для начала просто езжай. Даже не замедляйся. Повернув, он увидел серый «Мерседес» Харрисона, припаркованный на подъездной дорожке третьего дома. «Проклятие!» — пробормотала Мелани. «Жаль, что он не поехал в церковь с Джойс», — сказал Боди. «Одноэтажный дом Харрисона, выполненный в стиле ранчо, отличался от своих соседей и казался более современным. Красный кирпич, красная черепичная крыша, белая отделка и «Мерседес» перед кованными железными воротами». Голова Пэн закрыла Боди обзор, когда она высунулась между сидениями, чтобы посмотреть в окно Мелани. «Парше должно быть в гараже», — сказала она, откинувшись обратно на спинку, когда они миновали дом Харрисона. «И что же нам делать?» — просил Боди. «Ничего, пока он дома. Почему бы нам не позавтракать?» «Поддерживаю». Боди остановился на углу, уступив дорогу Мустангу. Проехал перекресток и увидел припаркованную у обочины черный Линкольн Континенталь. Сердце дернулось в груди. «Боже мой!» — ахнула Мелани. Боди нажал на тормоза. Пен снова высунулась вперед. «Это машина папы. Уверена?» «Держатель на приборке. Я подарила его папе на Рождество несколько лет назад». Боди покачал головой. «Значит, кое-кто совсем не в церкви». «Сука несчастная!» — прошипела Пэн. «Она правда делает это с... какая мерзость!» «Я всегда знала...» — казалось, не гордится с собой. «Боже! Если бы папа узнал об этом, он бы умер! Как она может так поступать?» Пэн откинулась назад. «Я хочу вернуться домой», — сказала она шепотом. «Только не к ней!» — вздохнула она. «Видеть ее больше не желаю». Мелани улыбнулась. — К тебе домой? — спросил Боди. — Да, пожалуйста. — А телефонные звонки? — Кого это волнует?